Четвертая клятва. «Счастлив тот, кто спас жизнь соратника. Но если двое спасают жизнь друг другу, они благословенны. Только они могут принести эту клятву, и она станет для них главной и нерушимой. Я – твой брат. Моя жизнь – это твоя жизнь. Твоя радость – моя. Моя честь – это твоя честь. Твой гнев – мой гнев. Мои друзья – твои друзья. Твои враги – враги мне». Мои тайны – это твои тайны. Когда ты клянешься, я повторяю твои слова. Мое богатство – твое богатство. Ты мой брат.